Глава пятнадцатая. Птичкорт и Крабс. Офицеры оперативного отдела, капитан Птичкорт с капитаном Крабсом, оба мягкие и покладистые, оба чуть ниже среднего роста и доверительно спокойные в разговорах, наслаждались каждым боевым вылетом, не требуя от жизни и полковника Кошкарта ничего, кроме возможности летать на боевые задания. Оба совершили множество боевых вылетов и оба мечтали о множестве новых. Они назначали себя в каждую боевую операцию, оба считали войну самым выдающимся событием в своей жизни и опасались, что ничего подобного на их долю потом уже не выпадет. Они выполняли свои обязанности молчаливо, скромно и без лишней суеты, никому не желая зла и стараясь жить со всеми в ладу. На их лицах всегда была готова вспыхнуть улыбка. Говорили они в полголоса и мучительно мямлили. Легко им было только друг с другом. Этим жизнерадостным, осмотрительным и предупредительным офицерам, которые не смотрели людям в глаза, даже обращаясь к ним с каким-нибудь делом. Никогда и никому, даже я Ясариану, обращаясь к нему с выговором по поводу его приказа Крохе Сэмпсону вернуться домой из-за неполадок в переговорном устройстве. Они созвали собрание на открытом воздухе. И капитан Птичкорт, тихий, улыбчивый человек с темными редеющими волосами, неловко усмехнувшись, промямлил. «Парни!» — промямлил он. «Вы это, вы когда возвращаетесь из-за чего-нибудь с полдороги, вы стараетесь, чтоб только...» из-за чего-нибудь серьезного, а не это, ну, например, не из-за переговорного устройства или там еще чего несерьезного, ладно. А теперь капитан Крабс хочет вам кое-чего про это сказать. Капитан Птичкорт, он это, он совершенно прав. Вот что я хотел вам, парни, сказать, промямлил капитан Крабс. Мы, значит, добрались, наконец, сегодня до Болоньи, и оказалось, что там и защиты-то никакой нет. Ну, а мы, конечно, все немного это... «Немного психовали и мало чего там уничтожили». «Ну и вот, значит, а полковник Кошкарт, он получил для нас разрешение на еще один полет. И завтра, я считаю, мы снесем эти склады». «Как вы думаете, парни?» Чтобы доказать свою непредвзятость, капитан Птичкарт с капитаном Крапсом формируя экипажи для повторной бомбардировки Болоньи, назначили я на ведущим бомбардиром головного звена, дав ему в пилоты Маквата. Ясарин самоуверенно попер вперед, как делал Хавермейер, без уклоняющихся маневров и у цели попал в кровавую баню. От зенитных разрывов не было спасения. Его убаюкали, заманили в ловушку и прихлопнули крышкой кромешного огня. А когда он вышел на боевой курс, ему не оставалось ничего другого, как бездеятельно сидеть под плексигласовым колпаком и стараться не замечать багровые вспышки, вспухающие вокруг, чтоб его угробить. Ему не оставалось ничего другого, до сброса бомб, как смотреть в прицел, где паутинное перекрестье наводки мучительно медленно совмещалось с точкой, которую он наметил для бомбометания. Двориком перед фасадом первого из строений, за которым виднелись несколько других складские помещения, выкрашенные так, что они казались обычными домами. Самолет полз на боевом курсе, неизменном по скорости, направлению и высоте. Ясария наколотила мерная дрожь. Он слышал глухое с перекатами громыхание почти одновременно рвущихся снарядов и порой отрывистый резкий грохот отдельных угрожающе близких разрывов. В его голове отчаянно мельтешилось множество самых разноречивых желаний, сливающихся в мольбу «Ну, скорей же, скорей!» обращенную к медленно ползущему самолету. Наконец, тонкие паутинки в прицеле скрестились на выбранной им заранее точке, а автоматический бомбосбрасыватель послал к земле одну за другой 8 500-фунтовых бомб. Облегченную машину подбросило вверх. Яссариан скособоченно перегнулся влево, и когда стрелка на индикаторе сброса бомб уткнулась в ноль, закрыл бомбалюк пронзительно выкрикнув «Резко вправо!». Мак вот послушно выполнил команду. Он резко положил машину на крыло, увернувшись в отчаянно крутом вираже так, что двигатели неистово взвыли от двойной радужно-огненной полосы едва не настигших их трассирующих снарядов, которые вовремя заметил Ясариан. Довернув, Макват по команде Ясаряна, ввел самолет в набор высоты, и они упорно карабкались вверх, пока вдруг не вырвались на солнечный простор ослепительно-голубого спокойного неба, затканного в отдалении кружевными узорами серебристых, уплотняющихся к горизонту облачков. Приказав Маквату прекратить набор высоты, Ясариан под свист воздушного потока, рассекаемого плексигласовым колпаком кабины, блаженно откинулся на спинку сиденья и, когда машина набрала скорость, послал Маквата влево и вниз, мимолетно с радостной гордостью глянув на целый букет зенитных разрывов, расцветший чуть выше и правей самолета, именно там, где они оказались бы, продолжая горизонтальный полет по прямой. Потом он вывел самолет из пике, рявкнул Маквату резко влево и вверх, снова выровнялся и глянул на землю, где уже начали рваться их бомбы. Первая легла точно во дворик, а следующие и его, и пятерки ведомых аккуратно накрыли остальные строения каскадом быстрых оранжевых вспышек, под которыми дома мгновенно оседали а на их местах космато вздымались из черно-серовато-розовые шапки, зримо вздрагивающие, когда в их недрах вспыхивали багровые или серебристые молнии. «Вот это да!» — восхитился Афрей, и на его округло пухлощеком лице ясно выразилась веселая зачарованность. Он смотрел вниз, стоя рядом с Ясарианом. «Оно проваливай!» — гаркнул Ясарян, позабывший, что тот ошивается рядом. Проваливай из кабины в средний отсек. Афрей улыбнулся и компанейским жестом предложил Ясаряну поглядеть вниз. Ясариан, хлопая его по плечу и даже легонько подталкивая в спину, настоятельно гнал его к зеву туннеля. Проваливай! крикнул он. Проваливай в средний отсек! Не слышу! дружелюбно пожав плечами, громко крикнул ему Афрей. Ясариан ухватил его за парашютную сбрую и резко подтолкнул к темному лазу. Но тут самолет так страшно встряхнуло, что у Ясаря на мгновение замерло сердце и как бы задребезжали внутри все кости. Он сразу решил, что всем им крышка. «Круто вверх!» Сообразив, что жив, скомандовал он в следующее мгновение Маквату. «Круче, ублюдок! Круче! Круче!» С надсадным воем самолет полез вверх и лез на полной мощности двигателей, пока я Сарян не гаркнул Маквату, чтоб тот перешел в горизонтальный полет, а потом послал его в крутой вираж, выполненный Макватом с 45-градусным креном, так что я Ясариана чуть не вывернуло наизнанку, и он, полуоглохший, как бы почти бесплотный, выровнял Маквата, чтоб его загнать в поворот, на этот раз левый и послать круто вниз». Маквот вошел в крутое пике. Ясарян потерял и дыхание, и вес, а машина своим понеслась к земле сквозь черные призрачные завихрения дыма, липнущие к прозрачному колпаку кабины, словно сырая сатанинская сажа к ничем не защищенным щекам Ясаряна. Сердце у него неистово стучало, сжимаясь на переменах режима от боли, А он все посылал, посылал Маквата то вверх, то вниз, то вправо, то влево, уворачиваясь от слепящих вспышек снарядов, которые взрывались, чтоб его убить, а потом, когда он успевал проскочить, расплывались по небу вялыми кляксами. Выступающая у него на шее испарина ручейками стекала по груди и спине подобная тошнотно-тепловатой слизи. Один раз он мимолетно и смутно подумал, что давно растерял пятерку ведомых, а потом уж думал только о себе. Горло он ощущал, как сохшуюся рану, раздираемую до крови каждой командой, которую он истошно выкрикивал Маквату. Всякий раз, когда тот менял направление, гул моторов превращался в рев, оглушительный, надсадный, выматывающий душу, А впереди явно на многие мили их спокойно ждали садисты-зенитчики, заранее пристрелявшиеся к любой высоте. Внезапно перед ними, чуть ниже кабины, с грохотом взорвался очередной снаряд, вздыбивший, почти опрокинувший самолет, и Ясариан окутал голубоватый дым. «Горим!» — с ужасом подумал сарян. Он резко повернулся, чтоб нырнуть в спасительный лаз, и наткнулся на Аафрея со спичкой в руке, который безмятежно раскуривал трубку. Яссариан потрясенно вытаращил глаза на своего пухлощокого улыбающегося штурмана. Кто-то из них без сомнения спятил. «Господи, Боже мой!» — воскликнул Яссариан в мучительном изумлении, глядя на Аафрея. «Проваливай к дьяволу! Ты что, псих? Проваливай к чертовой матери из кабины!» «Что?» Доброжелательно спросил Афрей «Уматывай отсюда!» Истерически взвыл Ясарян И начал беспорядочно молотить Афрея По пухлым плечам и жирной груди «Уматывай из кабины, тебе говорят!» «Я ничего не слышу!» Простодушно заорал тот С выражением недоуменного укора на лице «Говори громче! Я ничего не слышу!» «Уматывай из кабины!» Завопил Ясарян. «Выбирайся к люку! Нас пытаются уничтожить! Неужели непонятно? Нас пытаются уничтожить!» «Курс! Так тебе дьяволу, и не так!» — заорал в переговорное устройство Макват срывающимся голосом. «Куда мне идти?» «Резко влево! Влево, паскудник! Резче, пакостный поганец! креще! А Фрей подполз вплотную к Ясариану и ткнул его в ребра черенком своей трубки. Болезненно вскрикнув, ясарян отпрянул, но сразу же ухитрился встать на колени, белый, как полотно и трясущийся от злости. А Фрей ободрительно ему подмигнул, потом указал большим пальцем на Маквата и презрительно осклабился, не поворачивая головы. «А этот чего психует?» — со смешком спросил он. Ясаряну почудилось, что ему снится сон, нелепый и жуткий. Он умоляюще завопил, «Ты уберешься отсюда в средний отсек!» И яростно пхнул Афрея к туннелю. А потом истошно маквату «Вниз!» И они опять ринулись к земле сквозь грохочущий, визгливый, шипящий свист разлетающихся при взрывах раскаленных осколков. Но Аафрей опять подобрался к Яссаряну и снова ткнул его в ребра трупой. Яссарян всхлипнул, и попытался вскочить. «Я так и не расслышал! О чем ты мне говорил?» Пригнувшись к нему, прокричал Аафрей. «Я говорил, проваливай!» Взвизгнул я Сариан, и по его щекам покатились слезы. Он принялся злобно молотить Аафрея изо всех своих сил и обоими кулаками, но только по корпусу. «Проваливай отсюда! Проваливай! Слышишь?» Молотить Афрея было так же легко Или, вернее, так же бессмысленно Как слабо надутый резиновый мешок Кулаки почти не встречали сопротивления В его непробиваемо пухлом теле И вскоре Ясарян окончательно отчаялся А руки у него беспомощно опустились Он ощутил унизительное бессилие И едва не разрыдался от жалости к себе «Так о чем ты мне говорил?» Спросил его Афрей «Проваливай!» Умоляюще промямлил Ясариан, «проваливай отсюда в средний отсек!» «Я опять ничего не слышу!» «Не слышишь и не надо! Оставь меня в покое!» Простонал Ясариан. «Чего не надо?» — спросил Афрей. Ясариан принялся молотить себя по лбу. Потом ухватил Афрея за рубаху поднялся для тягового усилия на ноги, тащил Афрей от пилотских кресел и пхнул его к черной дыре туннеля, как дряблый, но тяжелый и неуклюжий мешок. Когда он возвращался к лобовому стеклу, мимо его уха просвистел осколок, мгновенно прошивший кабину насквозь. Иосариан, напрягая остатки соображения, удивился, почему их всех не убило. Самолет опять набирал высоту». Двигатели ревели с мучительной натугой. Кабину наполнял удушливый чатый запах перегретого машинного масла. А потом ее словно бы захлестнула метель. Тысячи обрывков белой бумаги кружили, как снежные хлопья по кабине, причем столь густо, что когда он моргал, то ощущал ресницами их кружащийся хоровод. А когда вдыхал, они назойливо липли к уголкам его губ и крыльям носа. В изумлении, оглянувшись, он разглядел Аафрея с горделивой от уха до уха улыбкой, поднявшего кверху, чтоб ясариан увидел пачку пробитых осколком карт. Осколок едва не задел и Аафрея, так что он возомнил вдруг себя героем, а поэтому излучал идиотский восторг. «Вот это номер!» Гордо прокаркал он тыча в Ясариана два пухлых пальца сквозь неровную дырку одной из карт, продранной осколком. «Вот это номер!» Ясарян был огорошен его безумием. Он походил на неистребимого пухлого великана, от которого невозможно убежать или спрятаться, как в страшной сказке и кошмарном сне. Яссариан боялся его по многим причинам, но сейчас он был чересчур утомлен и взвинчен, чтобы обдумывать каждую отдельно. Ветер, врываясь в маленькие пробоины, оставленные осколком на потолке и в полу, кружил по кабине мириады белых клочков, казавшихся в своем бесконечном кружении неподвижными, раз и навсегда застывшими и подобно маленьким белым вкраплением в стеклянном прессе для бумаг на столе, что придавал их в круговую остекленной кабине навеки замерший нереальный вид. Все в ней виделось безмолвно кричащим, недвижимо хаотичным и причудливо прозрачным. Голова у Яссариана болезненно ныла от пронзительного, как звук бормашины зудения. Неожиданно он понял, что это голос Маквата, ввинчивающийся ему в уши из наушников шлемофона. Маквод со стервенением требовал курс. Но Ясариан ошалело и немо рассматривал щекастолунообразное лицо Аафрея с широкой, бессмысленно невозмутимой ухмылкой, обрамленная неподвижным бумажным бураном. И думал, что тот, очевидно, спятил. Но вдруг он увидел справа от самолета восемь почти одновременных взрывов и сразу вторую такую же очередь скорострельной зенитки, и слева третью, они попали в пристрелочную вилку. «Резко влево!» — рявкнул Ясариан, тут же забыв об ухмылке Афрея. И Макват мгновенно выполнил команду, но зенитчики предвосхитили их ответный маневр и тоже перенесли огонь резко влево. И Ясариан принялся рявкать, как автомат. «Резче! Резче! Резче, ублюдок! Резче! Резче! Резче! реще! Мак вот почти перевернувшись через крыло, бросил самолет в немыслимый вираж, и заградительный огонь внезапно угас. Они чудом вырвались. Их не убили. Но другие еще не ушли от смерти. Растянувшись в небе на многие мили, то теряющие, то вновь обретающие строй среди ослепительных и тускло-багровых и расплывшихся серовато-черных шаров, Многие, поврежденные еще при подходе самолеты, начинали боевой курс, гиблую прямую для бомбометания. Рвались сквозь вспышки новых разрывов и дымные кляксы старых, к цели, похожие в своих стремительных прорывах, кажущихся летчикам медлительно бесконечными, на стайке крыс, в безумной побежке среди массы взвихренных ветром с земли округлых катышков собственных экскрементов. Одна машина, объятая пламенем, тянула вперед, отстав от строя наподобие гигантской мерцающей звезды. Через несколько секунд она накренилась и пошла неровными кругами на снижение, волоча за собой словно тяжкий шлейф длинный хвост багрового пламени, затемняемого клочьями черного дыма. Внезапно к земле устремились парашюты, один, второй, третий, четвертый, а потом машина сорвалась в штопор, рухнула на землю и быстро сгорела, коробясь, как обрывок оберточной бумаги, в пышном зареве своего погребального взрыва. Яссариан равнодушно вздохнул. Его работа на сегодня была завершена. Липкий от испарины, он обессиленно слушал успокоительный гул моторов. Маквот завис на малой скорости, чтобы подтянулись ведомые. Внезапное спокойствие вокруг казалось неестественным и странным, даже слегка зловещим. Ясариан расстегнул бронежилет и снял каску. Потом вздохнул еще раз и закрыл глаза, пытаясь расслабиться. Но тут в его наушниках, включенных на внутреннюю связь, прозвучал чей-то вопрос «А где Ор?» Ясариан привскочил и хрипло вскрикнул, пораженный мыслью о единственном, как он считал возможном объяснении убийственного огня над незащищенной раньше Болоньей. Ор! Торопливо подавшись вперед, он глянул поверх прицела вниз, чтобы отыскать взглядом самолет «Орра», который притягивал зенитную артиллерию словно магнит, и стянул сегодня к Болоньи все отборные батареи Германа Геринга, где бы они треклятые не таились вчера, когда Ор был в Риме. Почти одновременно с Ясарианом вперед нагнулся и Аафрей, стукнув его по переносице твердым ободком каски. Ясариан мгновенно ослеп от слез и зажмурившись, принялся матюгать Аафрея. «Вот он!» — перебив Ясариана с театральной скорбью, объявил тот и указал драматическим жестом вниз на большой воз сена и пару лошадей — стоящих у сарая возле фермерского дома из серого камня. Разбился бедняга в дребезги. Их всех уж нет. Обложив Афрея еще раз, я сарян открыл глаза и, холодея от сочувственного ужаса, продолжал искать взглядом самолет своего соседа по палатке, крохотного деятельного чудика с заячьими зубами, который раскроил однажды над столом для пинг-понга Bill Биллоб а теперь вот, пропав, сводил с ума Ясариана. Однако вскоре Ясариан разглядел далеко внизу двухмоторный бомбардировщик. Он медлительно вынырнул из-за леса и полз над желтеющим полем. Один пропеллер у него неподвижно застыл с развернутыми по ветру лопастями, что не мешало Ору постепенно набирать высоту и тянуть вперед верным курсом. Ясариан вознес нечленораздельную благодарность Господу, а потом принялся неистово проклинать Орра, ощущая громадное облегчение и радостную злость. «Ну, недоросток!» — зычно зарокотал он. «Ну, растреклятый отродье крысенка, чтоб ему провалиться щекастому, вонючему, краснорожему, кучерявому золоторучнику, так его распротак. «Что?» — спросила Афрей. «Да щекастый, говорю, пучеглазый, психованный, поганый недомерок с заячьим грызлом, чтоб его расклемчило смехунчика позорного так и эдок. чего «Чего-чего, неважно! Я тебя не слышу!» — прокричала Афрей. Иосариан неторопливо повернулся и смачно зарокотал ему в лицо. "Ну ты! Я? Ты, ты, чванливый, жирный, самодовольный, великодушный...» Афрей невозмутимо чиркнул спичкой и начал шумно раскуривать трубку. «Не человек, воплощенное спокойствие и всепрощение». Он дружелюбно улыбнулся и хотел что-то сказать, но Ясариан, прижав ладонь к его полуоткрытому рту, устало оттолкнул его, а потом закрыл глаза и до самого аэродрома притворялся, что спит. Ему было тошно слушать и видеть Афрея. Доложив капитану Гнусу данные воздушной разведки, Ясариан остался вместе со всеми на аэродроме и заглушал тревогу ожидания пустопорожней болтовней, пока из-за леса не вынырнул с надсадным ревом самолет Орра, героически ползущий на одном движке. Все затаили дыхание. Как только Ор посадил самолет на брюхо, потому что шасси у него, конечно же, заклинило, Ясариан спер первый попавшийся джип с невынутым из замка зажигания ключом и помчался в эскадрилью, чтобы собрать вещи, а потом затребовать внеочередную увольнительную для отдыха в Риме, где он встретился вечером с Лючаной и вскоре увидел ее шрам».